Случались моменты, когда Александр Борисович, мучимый понятной ревностью, уже жалел о том, что вспомнил об этом вот, что болтается на спинке стула амулете. Дерьмо какое-то злобное, надо же себе такого урода придумать. Урод уродом, а в память почему-то впечатался. Вот и вспомнил турецкий, у кого его видел, а следом и появился этот Антон. Сколько же? Да больше двух лет прошло. И сам накликал на свою голову.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 Намазано ему там только разговоров, что Васенька, да Васенька. И снова в душе вспыхнула неприязнь к этому здоровому, однако якобы сильно несчастному жеребцу. Но развить в себе это неприятие Турецкий не успел. Без стука отворилась дверь и не вошел, а вбежал, словно несся по коридору Петька Щеткин. Сэр Генри, как его Саня прозвал еще в университете, по аналогии с трусоватым героем собаки Баскервилей. Саша! Заорал он, запнулся, увидев Плетнева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 Интересно, где он был, этот мужик? Наверное, палату искал, раз сюда стремился. И еще Саши зовет турецкого. Но самое непонятное, что Александр Борисович не видит в его появлении ничего необычного. Привет, ухмурился турецкий. Тебя чего? Костя отпустил, да? Ага, с трудом переводя дыхание, кивнул мужик. Я, собственно, слушай, подскажи срочно, где может быть сейчас колокатов? Подожди, Питя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 Не стоял близко, светиться не хотел. Он же мог вполне знать номер Меркуловской Волги. Кстати, номер синей шестерки я запомнил, но это вряд ли что даст. Хотел тебе позвонить, но у меня же нет твоего номера телефона. А свою трубку мне Меркулов дал. Я уже боюсь ему звонить. Что скажу? Что опять оба с... Извини. — Так ты сбежал, что ли, от него? А с рукой-то что? С боем прорывался? — спросил турецкий с усмешкой, кивая на правую кисть Петра, перевязанную носовым платком. — Да нет. Это уже там, в кафе. Охранник, блин, привязался. Ну как у нас это делается? Руки на стенку, чего в карманах? А у меня аж, говорю, вообще ничего. Никаких корочек. А Константин Дмитриевич отпустил сам, я не сбежал. И машину дал, буквально под честное слово. Хорошо еще менты у МВД нажитной номера разглядели и проявили понимание. А то загремел бы уж точно на всю катушку. — Придумали вы, я смотрю, с Костей, — покачал головой Турецкий. — И чего дальше? Ну, чтоб для отмазки, так меня сейчас Меркулов у себя в кабинете допрашивает. Я ему ничего не сказал по поводу Димки, надо было самому удостовериться. А теперь? Времени мало, а Колокатов, похоже, собрался ноги делать. Он нервничал, в нескольких банкоматах, сразу за лесной улицей, а потом после Савеловского вокзала кучу наличности набрал. Что теперь делать, просто не знаю. Звонить все-таки Меркулову, сторожить Калакатову у генеральной прокуратуры. А если он туда вообще больше не приедет? Саша, ты его лучше знаешь, подскажи.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 Узнал, говорю, и чуть обратно в кому не нырнул. Чего говоришь? Не расслышал. Нет, громче не надо, просто плохо слышно. Да выключи ты радио, мать его! Ах, не радио, а что? А, вон ты где. Да, их, увы, не выключишь. Знаю я, — говорил он. Ну, Костя, про эту взятку. Ага-га. Ага. Не, Дим, ты о чем? Плохо его знаешь, что ли? Ты вспомни, сколько мы втроем про в лучшие годы выкушали. Ну, а я о чем?